Глава вторая. Глубокой ночью я все еще читала. История увлекла так, что я с жадностью проглатывала страницу за страницей и никак не могла оторваться. Хотелось есть, словно и не было ужина. Справедливо рассудив, что все обитатели дома спят, а если кто-то и бродит по этажам, то это Хедрик, я решила наведаться на кухню. Слуг в нашем доме не было, им нечем платить. Оставался только Хедрик, и то, он работал за еду и кров. С дворецким столкнуться нос к носу я не боялась, поэтому отложила книгу, набросила на плечи накидку, сунула ноги в тапочки и вышла из покоев. Сегодняшние гости так сильно взволновали всю мою семью, что никто из них наутро и не заметит пропажу нескольких булочек и пирожных. Я бы подождала завтрака, но более чем уверена. На столе будет постная каша без всего. По крайней мере, для меня. Мама считает, что моя болезнь развивается в большей степени именно из-за неправильного питания. Исключила из меню для меня жирное, сладкое, мучное. Остались лишь каши, супы и, очень редко, фрукты. Шагала по коридору бесшумно. В покоях напротив живет Мия, а спит она очень чутко. Иногда просыпается по несколько раз за ночь, а однажды я слышала, как она пела почти на рассвете. Бессонница мучает мою сестру уже несколько лет, правда, больной ее из-за этого почему-то не считают. Миновала лестницу, перепрыгивая через одну ступеньку, а когда остановилась у подножия, осмотрелась и прислушалась. В доме царила мертвая тишина. Благо... Луна этой ночью была полная, и мне не пришлось нести с собой свечку. Лунного света, льющегося в окна, было достаточно для того, чтобы не споткнуться о край ковра. Пересекла холл, медленно отворила тяжелую дверь в столовую и пробралась на кухню. Здесь было гораздо темнее, чем в других помещениях. А все из-за того, что на подоконнике стояли два пузатых мешка с гречкой. Хедрик не успел убрать их в кладовую или просто забыл. Во всяком случае, именно они мне теперь мешали. Я могла бы на ощупь отыскать в шкафах то, что мне нужно, но тогда, боюсь, опрокину какую-нибудь кастрюлю и разбужу весь дом. Пришлось вернуться в холл. Здесь на невысоком столике стояли подсвечники, и тут же лежал коробок спичек. Только протянула руку за ним, как в варочном коридоре раздались тихие голоса. Глухие шаги удалялись, то есть кто-то только что был в холле. Как же вовремя я вышла, могла ведь попасться? Любопытство оказалось сильнее голодом. Мышкой побежала в тот коридор, голоса теперь были слышны более отчетливо. Прислушавшись, поняла, что принадлежат они лордам. Удивлению, не было предела. Во-первых, лорды не должны шахтаться по чужому дому. Во-вторых, чего им не спится. Однако, вспомнив, что покои для гостей находятся именно на первом этаже, успокоилась. Подумала уже вернуться на кухню, но лорды завтра покинут наш дом, и я больше никогда не смогу увидеть их. Тихонько хлопнула дверь в темноте коридора. Мужчины вошли в покое, разговор затих, и я двинулась в сторону гостевых комнат. Уже стоя у двери, ведущей в покой мужчин прижалась ухом к холодной деревянной поверхности. «Мы договорились, что я буду полагаться на твое чутье, Эрган, но ты, кажется, сам не понимаешь, что делаешь». Старший лорд был зол, это можно было понять по его голосу. Раздался звон стекла, и в бокал полилась жидкость, издав характерный звук. «Я уверен, как никогда, отец». «Святое мироздание, мы с твоей матерью наделись, что твоей избранницей станет кто-то менее проблемный». «Она не проблемная. Покрыть долги хватит одной годовой зарплаты нашей кухарки, да и девушка очень красива». Я хмыкнула. «Лорды совершенно точно обсуждали Эллу. А это значит, утром моя сестра покинет нашу семью. А еще завтра мы расплатимся с долгами». Мия вновь начнет ездить на балы. Арина, наконец, сможет выйти замуж, как она того и хотела, с приданным по-настоящему. Красиво, не спорю. Но тебе важна не красота. Важно, чтобы мой дракон нашел в моей избраннице свою пару. Ты это имеешь в виду? Если так, то... Что-то хлопнуло прямо позади меня. Я подпрыгнула и бросилась в конец коридора с бешено бьющимся сердцем, села на пол и прижала колени к груди. В темноте что-то двигалось, и оно шло в мою сторону. Амели? Удивленный взгляд Хедрика можно было разглядеть даже в темноте. По памяти знала, что сейчас старик сдвинул свои густые седые брови к переносице и мысленно пытается понять, что я делаю на другом конце дома. Привет, Хедрик! прошептала, поднимаясь. «Проводи меня, пожалуйста, в покое, я заблудилась». Каждый раз, когда дворецкий ловил меня ночами в каком-нибудь из коридоров, я отвечала, что заблудилась. Старик провожал меня в комнаты и никогда не спрашивал, зачем я вообще выходила из спальни. Это такая наша своеобразная игра. Дворецкому просто было меня очень жаль, так как выходить из комнат даже днем мне не всегда разрешали. Уже лежа в постели с закрытыми глазами, я старалась заснуть как можно скорее, чтобы проснуться пораньше и застать Эллу дома. Попрощаться, последний раз взглянуть на нее, прежде чем мы расстанемся навсегда. Знала бы, что прощаться мне придется не только с Эллой. Проснулась на рассвете и сразу помчалась к покоям Эллы, как была в мягких туфлях, ночном платье и халате. Не приведи если кто-то увидит меня в таком виде. Но я так сильно боялась не застать сестру, что не стала думать о том, чтобы одеться, как подобает. Тихонько поскреблась в дверь и почти сразу чуть не получила ею по носу. На пороге стояла Элла с бешеным взглядом, взъерошенная и совершенно точно не выспавшаяся. «Амели, что ты здесь? Проходи, пока тебя не увидели». Я боялась не успеть попрощаться с тобой. Взглянула на сестру более внимательно, так, чтобы запомнить каждую черточку ее лица. Пухлые губы, тонкий красивый нос, правильной формы брови, что сейчас были сдвинуты к переносице. Элла выглядела куколкой на моем фоне. Красивой, утонченной. Ты что-то знаешь? Почему такая уверенность в том, что я уеду? Знаю. Я слышала вчера ночью. Не спрашивай, что я делала ночью на первом этаже. Лорды говорили о тебе. Что они говорили? Эрган сказал, что ты очень красива, и он выбрал тебя. Представляешь, сразу же! Они ведь первым делом в наш дом приехали, да? Как же я волнуюсь! Чтобы не закричать от переизбытка эмоций, пришлось зажать рот рукой. А Элла устало опустилась в кресло и заплакала. Впрочем, быстро собралась, умылась и принялась рыться в гардеробе. «Я должна, наверное, как-то нарядиться, только надеть нечего. Свое единственное красивое платье надевала на ужин. Ты понравилась органу в нем, так надень снова!» А больше и нечего. Из глубины полок на свет появилось пышное платье бордового цвета с россыпью камней на корсете. Смотрелся наряд просто великолепно, хоть на бал в нем иди. Всё время, пока сестра бегала по комнатам, как ужаленная, я наблюдала за ней с грустной улыбкой. Каково там, по ту сторону океан? Есть ли там вода, и какого цвета она у драконов? Океан, посреди которого находится человеческий континент, глубокого черного цвета, как расплавленная смола. Как самое темное ночное небо. Его волны пугают, их рокот слышен даже в самых отдаленных уголках прибрежных городов. Я не была у океана мне рассказывали. А еще некий сказочник рассказывал, что на драконьих землях есть Как же он их назвал? Водопады, точно, и что эти водопады чудесного голубого цвета. Ты напишешь нам письмо? «Знаешь ведь, что нет», — бросила Элла через плечо, пробегая мимо меня в ванную, и уже оттуда крикнула. «Но я обязательно попрошу Эргана прилететь сюда снова. Думаю, он не откажет мне в свидании с семьей». «Не сейчас, наверное. Только когда наши дети подрастут настолько, чтобы можно было оставить их с гувернантками». «Это так долго. Очень долго. Что поделать? Я стану леди Драконьего края». У меня не будет времени на частые полеты в Ластака. Помоги затянуть шнуровку, пожалуйста. Спустя полчаса Элла была одета. Я помогла ей сделать простую, но очень симпатичную прическу и уже собиралась уходить. Слышала, как хлопнула чья-то дверь. Потом раздались шаги. Дом просыпался, а мое место в моей комнате. Дорогая Элла, прошу тебя, прилетай как только сможешь. Мы будем скучать, а мама и вовсе с ума сойдет, если не увидит тебя снова. Обещаю, как только смогу. Сестра запечатлела поцелуй на моей щеке, и я поспешила в свои покои. Вот только не успела выйти за порог, как нос к носу столкнулась со старшим лордом. От неожиданности и испуга не смогла вымолвить ни слова. Мужчина кривился, от чего то я была ему неприятна. Не сразу заметила родителей за его спиной, и мама... Мама горько плакала и, увидев меня, что-то беззвучно прошептала. По ее злому взгляду было понятно. Она требует, чтобы я немедленно отправилась к себе, но я словно вросла в пол. Хлопали двери комнат, в коридор высыпали все девочки, со стороны лестницы появился Хедрик, а сзади меня легонько тронула за плечо Элла. Сестра только-только вышла из покоев. «Мой лорд, доброе утро!» Она присела в реверансе, едва сдерживая счастливую улыбку. Мама отчего-то замотала головой из стороны в сторону, замахала руками, а отец схватил ее в крепкие объятия и с силой прижал к себе. «Напомни имя, девочка». «Элла, мой лорд. Не ты, она». Старший лорд перевел взгляд с Эллы на меня. «Амели, мой лорд, надо было уходить раньше, я ведь стою перед великим в халате. Позор на всю жизнь, всю жизнь буду вспоминать это утро». «Идем, Амели». «Куда?» — раздался стройный хор голосов. Я и мои сестры обалдело уставились на лорда, но он не спешил объясняться. Двинулся в сторону лестницы, и всем нам не оставалось ничего другого, кроме как отправиться за ним. Внизу ждал Эрган. Хмурый, как грозовая туча, его пристальный взгляд заставил меня задрожать от страха еще сильнее. В полном непонимании происходящего я смотрела на всех своих родственников, пытаясь найти в их глазах какой-то ответ. Но его не было. Только когда мы все остановились у выхода, где нас ждал Эрган, Ко мне наклонился Хедрик. «Прощай, Амели, и будь счастлива. Я буду надеяться увидеть тебя снова». «Простите, что происходит?» Забывшись, схватила старшего лорда за рукав. Поздно опомнилась, он отбросил мою ладонь. «Плата за девчонку в сундуках. Сундуки в карете за забором. Золота достаточно, чтобы вы забыли о существовании своей дочери». «Прошу вас, мой лорд, кого угодно, только не омели!» «Пожалуйста! Она самая младшая, ей всего восемнадцать, и она очень больна!» «Зачем больная жена вашему сыну? Она не сможет родить здоровых наследников!» Мама выла в голос. Ее странная забота обо мне была непонятна. «Мне-то казалось, уйди я из дома, никто и не вспомнит о том, что я когда-то жила в нем». «Мой сын выбрал Амели. Вы посмеете оспорить его выбор?» «Нет, конечно же, нет. Но, мой лорд, Элла... Мы думали, что Элла...» А Элла была на грани потери сознания. Она так быстро дышала, а лицо было таким бледным, и сколько же ненависти, обращенной ко мне, я увидела в ее голубых глазах. Меня передернуло от осознания того, что всего несколько минут назад сестра не была искренна. Ей было все равно на нас. Она, наверное, даже не собиралась прилетать никогда, а пообещала это в порыве чувств. «Попрощайтесь, и мы отправляемся», — устало проговорил Эрган, опершись на стену. Сестры наперебой стали что-то говорить, слов я разобрать не могла из-за шума в ушах. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а в голове творился такой бардак, что я не могла сосредоточиться на прощании. Меня по очереди обняли Скай и Мия. Рина ободряюще улыбнулась. Элла смотрела волком и не подходила. Папа чмокнул в макушку, а мама сбежала наверх. А потом стало происходить что-то совсем непонятное. Старший лорд приказал мне идти за ним, Я вышла из дома прямо в той одежде, что была. Мне даже не дали взять с собой ничего из вещей. Как камнем пришибленная стояла на лестнице и наблюдала за перевоплощением лордов. Драконы оказались огромными зверями. Их черная чешуя сверкала в первых лучах утреннего солнца, и я бы восхитилась увиденным, если бы не была настолько шокирована. Не успела очухаться, как один из драконов схватил меня лапой, Закинул себе на спину, и я едва не скатилась по гладким чешуйкам вниз, вовремя успела схватиться за роговые выступы. Я не понимала, что происходит, что мне делать и куда меня уносит. Хлопала глазами, глядя на тени сестер, мелькающие по ту сторону окон, и молилась о том, чтобы проснуться. Верила, что все это просто сон. Драконы взмыли вверх. Быстро набрали высоту, и спустя несколько минут мы летели над перестыми белоснежными облаками. Мне было неизвестно, из чего сделаны облака, и когда зверь разрезал крыльями одно из них, я судорожно замахала руками в попытке отщепнуть клочок. Не вышло, только ладони намокли, а еще вся моя одежда стала влажной. «Облака сделаны из чего-то нематериального», — поняла я. И это настолько меня поразило, что все остальные мысли вылетели из головы. Правда, ненадолго. Уже спустя примерно полчаса полета я вновь вернулась к размышлениям о происходящем. Меня забрали из дома на драконьей земле. Меня, не А мы ведь так были уверены, что старшая сестра выйдет замуж самая первая. Каково ей сейчас? Я ведь так ее обнадежила. Вот дура! Лорды не называли имен, а избранница Иргана могла стать любая из нас. Даже Рина. Драконам плевать на законы нашего континента. Сестру заставили бы разорвать помолвку, а от жениха откупились бы золотом. Так с какой радости я решила, что именно Элла запала в сердце младшего лорда. Сетовать на собственную глупость было поздно, и вскоре я успокоилась. Летели мы уже достаточно долго, я все это время находилась в напряженном состоянии из-за страха свалиться со спины зверя. Хотелось есть, но это скорее от нервов. Я, когда нервничаю, всегда хочу есть. Затекли ноги и пальцы на руках, которыми я с отчаянием стискивала острые шипы на драконьей шее. Когда драконы принялись снижаться, я была уже обрадовалась, что мы прибыли в Дралайс, но сразу же поняла, что ошиблась. Внизу, до хватало взора, простиралась черная, черная вода. Бушующие волны едва не топили крошечный зеленый островок посреди океана. В моей голове мелькнула паническая мысль: что, если вот этот клочок земли и есть Драконыс? Никто ведь на самом деле не знает, какой площади драконья территория. Но сколько не селилось разглядеть на нем хоть какие-то дома? Так ничего и не увидела. Только деревья, пусты и белоснежная песчаная полоса, которая окольцовывала остров, словно пытаясь защитить его от смертоносных волн. Дракон вспорол когтями песок, приземлившись, сложил крылья и прилег, давая мне возможность слезть со спины. Я свалилась мешком и, перевернувшись на спину, посмотрела на небо. По голубому полотну плыли белые облака. Не нужно обладать особыми способностями, чтобы разглядеть в них собачек, кошек и даже бабочек. Вот только раньше я была уверена. Облака сделаны из ваты. Глупая, глупая Амели. «Все в порядке?» Я слышала Эргана, но отвечать не хотела. Обида затаилась в глубине души из-за того, что меня не предупредили о том, что заберут. Мне даже не дали времени попрощаться с домом, взять вещи. Я прикрыла глаза, схватила горсть песка и пропустила его сквозь пальцы. Горячий, мягкий. Мне никогда не доводилось бывать на пляжах. Амели, ты обязана отвечать на мои вопросы. Я в порядке, мой лорд. Если вы о полете, это было чудесно. Если о моем общем состоянии, я вас ненавижу. И откуда только взялось во мне столько сил, чтобы произнести это? Впрочем, едва слова вырвались из моего рта, как сердце сковал ужас: Я не смею перечить драконам. Меня убьют или просто оставят на этом самом острове, что равносильно смерти? Мужчина резко схватил меня за ворот платья и дернул вверх, поднимая на ноги. Стоять не могла, от страха едва чувствовала конечности, но младший лорд все равно держал меня почти на весу, чтобы я не упала. Взгляд Эргана пронзил насквозь, но все вокруг померкло, когда я взглянула в ответ на лицо лорда. Янтарный огонь полыхал в его глазах. И не было видно даже белка, только черный зрачок вытянулся по диагонали, как у кошки. Смелая! Прошипел лорд, встряхнув меня. Я сглотнула, зажмурившись. Простите, мой лорд, на первый раз прощаю. Повторится подобное снова. Пеняй на себя. Пальцы мужчины разжались, и я рухнула на песок.